Не слышали ли вы, как кто-то входил к нам сегодня ночью? В те времена и на этом бульваре 8 часов вечера уже считалось глухой ночью. Кстати, — заметил он самым естественным тоном, — кто это был в самом деле? Новый жилец в нашем доме, — отвечала старуха. А как его зовут? Толком не знаю, кажется, Дюмон или Домон, что-то в этом роде. А кто такой этот господин Дюмон?